Лена. Утром, спустя два дня моей жизни у Юльки и ее вечерних пьянок в одно горло, мы начали собирать стол на веранде, пока Ульяна Федотовна занималась детьми. Подруга двигалась, словно робот, у которого разряжаются батарейки. Временами замирала и трясла головой, а затем осушала очередную кружку рассола. Говорила многозначительное «оу» и продолжала мне помогать. Мы расставили чашки, тарелки с сырниками, которые я напекла с позаранку. Мне не спалось, а когда плохо сплю, то либо рисую, либо готовлю. Внезапно послышался стук у ворота. «Откроешь, у меня голова гудит», – попросила Юлька. «Ну да, с такого похмелья не особо пообщаешься с посетителями». Пришедший либо умрет на месте, вдохнув ядреный запах перегара, либо запьянеет, как Юлька. А рассол у нас уже заканчивается. Я вздохнула и отправилась к воротам. Открыла и внимательно огляделась. Никого. Собиралась захлопнуть дверь, решив, что просто дети хулиганят, когда краем глаза заметила под ногами корзину, полную спелой земляники. Наверное, именно аромат лесных ягод заставил меня опустить взгляд. Я вышла из ворот и снова огляделась. Ни души, ни единого человека. Юлькин дом располагался возле земляной дороги. Напротив раскинулся сосновый лес, соседи были только справа и слева. Машины тут ездили редко. И сейчас, в такой час, дорога выглядела пустынной и безлюдной. Я думала, как быть и что делать но неожиданно заметила, что сбоку в корзинке торчит свернутый в трубочку лист бумаги. Я вытащила его и развернула. «Для Елены Никульской». «Хм, значит, мне». «Но от кого этот вкусный подарок?» «Бывший муж пытается загладить вину за оскорбление и поношение?» «В надежде, что я позволю ему видеться с Семушкой хотя бы пару раз в год». По новому судебному решению только я могла разрешить Сергею встречаться с сыном. Руслан внезапно стал нормальным человеком и захотел сделать приятное. Да нет, глупости, нелепые фантазии. Сергей никогда не был мастаком подобных жестов. Да и собирать ягоды он ненавидел, всегда говорил, что это занятие хуже некуда». Машкара норовит искусать, руки можно обжечь, а крапиву. От работы в наклонку болит спина. А Баженов, он наверняка уже с какой-нибудь новой фифой загорает на Ибице или Канарах. Мне было неприятно так думать. Сердце болело от расставания с мужчиной, к которому искренне привязалась. Но я решила, что вырву Баженова из сердца так же, как удалила его из своей жизни, как занозу. Болезненную, но не смертельную. И чтобы не загноилась, надо делать все быстро, резко и очень решительно. Я взяла корзину и принесла к столу, где уже расположились дети Юлька с рюмкой рассола и Ульяна Федотовна с укором на лице. Эм, к нам приходил Дед Мороз, оживилась Юлька и даже оторвалась от питья. Если Дед Мороз и приходил в середине лета, видимо, он был в таком же состоянии, как вы вчера», проворчала Ульяна Федотовна. Юлька нисколько не обиделась. «Ну а что? Он же русский мужик. Вы видели под Новый год хоть одного трезвого Деда Мороза? Я вот нет. А разве может такой алканавт в другое время года не пить совсем? Вот и сорвался бедолага». Потом решил, что это такая зеленая зима, и подарил нам клубники. «Это земляника», – поправила Ульяна Федотовна. «Ну, хватит уже спорить», – прервала я их пикировку. Отправилась в дом, помыла ягоды и вынесла наружу в огромном блюде. «Ммм, они оказались невероятно вкусными». «И ты не знаешь, кто автор этой чудесной корзины?» Запивая землянику рассолом, спросила Юлька, щурясь от удовольствия. А я думала вверх ее кулинарных подвигов – бутерброд с шоколадным маслом, колбасой и солеными огурцами. А оказывается, то были еще цветочки. Понятия не имея, честно призналась я. «Может, кто-то из твоих мужиков?» «Да брось!» – отмахнулась я. «Одному от меня срочно нужно кое-что, а другой все, что хотел, уже получил». К тому же подобные жесты совсем не в их стиле. Сергей на третьей ягоде уже вылил бы на себя весь репелент и на процесс сбора весь мат. А Руслан? Сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь сам собирал ягоды. Управляющий твоей галереей или завода, может, подмасливаются. Выдвинула новую теорию Юлька. Не, я наняла аудитора и бухгалтера. Они проверяют финансы и мне пишут о результатах. Вряд ли мои управляющие довольны подобным шмоном. Наш загадочный сосед? Последнее предположение Юльки меня заинтересовало. Кто такой? Докупил да тут дом один чувачок. Приезжал вчера. Я его видела, когда ночью выходила покурить на территорию. Мужик, я тебе скажу, таких только в фотошопе делают. «Он...» Юлька вскинула глаза к потолку и попыталась найти эпитеты для небесной красоты соседа, так поразившей ее ночью во время перекура. Однако после трехдневной пьянки мозг подруги категорически отказывался формулировать эмоции в слова, поэтому та улыбнулась и просто подняла большой палец. «Во!» «Еще больше бы выпила, может, та Лена Делона увидела бы, не то что Деда Мороза и мужика из магазина», — снова проворчала Ульяна Федотовна. «Я не стала объяснять няне наших сорванцов, что такое фотошоп, и так вышло забавно». Юлька вообще пропустила отповедь мимо ушей. «Торжественно клянусь на землянике, что завтра исправлюсь», — заявила Юлька. Как непоразительно поразительно, земляничная клятва сработала. Подруга перестала квасить вечерами, мы просто гуляли по окрестностям и изливали друг другу душу. А утром каждого дня у наших ворот появлялась корзина. То с малиной, то с белыми грибами. Молодыми, крепенькими, просто красота. То с лисичками, то с яблоками, только что с дерева. То с подсолнухами, со спелыми крупными семечками, однако одной, словно на подбор. В каждой корзине была записка, мол, подарок для Елены Никольской. Однако сам неведомый даритель не появлялся. А с соседом вообще вышла удивительная история. Юлька регулярно его где-то встречала. То на дороге, то в киоске с мороженым, то в магазине, а то на опушке леса. Я же ни разу этого загадочного красавца не видела. Словно он пропадал, растворялся, как призрак, стоило мне выйти за пределы участка. Я немного успокоилась и готовилась через пару дней ехать на очередное обследование к Наталье Владимировне, своему гинекологу. При нынешних доходах я уже сама могла позволить себе наблюдаться в вип-клинике всем известного Николая Шестрова. Теперь я уже знала, что Колька – это владелец сети лучших медицинских клиник в стране. Незадолго до очередного обследования мои мысли всегда занимало одно – как там малыши и все ли с ними в порядке. Поэтому, когда к нам с Юлькой, отдыхающим на веранде за чашечками кофе, прибежала Ульяна Федотовна с криками «Срочно ищите помощь, воду, огнетушитель!», «Я даже не сразу сообразила, что произошло». «Что, пожар?» – Зевно спросила Юлька. «Да». Мы вскочили с места. «У Нинки пожар, самый настоящий. Дура ушла к подруге квасить, а детей оставила дома. Все трое там. Васька, мой сын, пытался их вытащить, но одному никак. Нужен еще мужчина. Вызывай пожарных». «Уже, но пока доедут, боюсь, ребята задохнутся в дыму». Дневную дрему будто рукой сняла. Мы с Юлькой устремились к месту происшествия буквально через пять домов от нашего. Дом выглядел как великанский костер, внутри которого едва угадывался силуэт постройки. Бревенчатые сруб окутывали столбы едкого дыма, от которого слезились глаза, в воздухе летала угольная пыль. Детские крики со второго этажа мы слышали вполне отчетливо. «Мама, мамочка, мама, спаси нас!» По двору металась растрепанная женщина лет сорока, хваталась за волосы. Рядом с домом застыл долговязый мужчина средних лет, домашних трико и майки-алкоголички. Думаю, тот самый Васька, сын Ульяна Федотовны. В руках он держал сложенный бутербродом лист тонкого рубероида и металла. Завидев нас, только отмахнулся. «Одни бабы вокруг. Где мужика взять? Мне нужен второй». Я один пытался пробиться, но дверь никак не открыть. «Мужчина нужен? Есть тут один». Послышался за моей спиной знакомый голос. Я обернулась и обнаружила Руслана в футболке, джинсах и кроссовках. Таким я его еще не видела. «Привет, Лена. Чем я могу помочь?» И не успела я слова сказать, как Васька жестом подозвал Руслана. «Значит, смотри, мужик, если не боишься. Там на втором этаже трое детей. Женька ему десять. Он поможет тащить сестренку Машуню. Ей всего три годика стукнула. А Нинка ей семь. Выберется следом. Нам надо выломать дверь и помочь им добраться до выхода. Как считаешь?» «Пошли?» «Я только рот раскрыла, чтобы попросить Руслана не рисковать. А они с Васькой уже выбили дверь синхронными ударами ног и ввалились в дом. Хорошо хоть обмотали нос и рот тряпками, чтобы не надышаться копоти и надели брезентовые перчатки. Сын и Федотовны подготовился и, похоже, разбирался в том, как пробиться в горящее здание. На одно это и оставалось надеяться. Только на то, что Васька знает, как действовать, и мужчина сумеет выбраться». Наружу повалили столбы дыма, послышался грохот, снова повалил дым. Вслед за ним дом словно выплюнул целый сноп копоти. Мы отступили. Я обняла себя руками и молилась за детей, за Ваську и за своего Руслана. «Черт, я ведь люблю его, этого придурка, но вот что он вздумал доказывать? А если бы не вздумал, как доказал бы, что с ним стоит завести отношения?» «Боже, так это он! Он присылал подарки! Ягоды, грибы, яблоки!» «Руслан выкупил ближайший к Юлькиному дом? Зачем? Неужели, чтобы быть поближе ко мне?» Мысли метались в голове ранеными птицами. Дом совсем заволокло дымом, хопать повалило отовсюду. Слышался грохот, шум, а детские крики почти стихли в общей какофонии. «У меня сердце провалилось куда-то, замерло и, кажется, не билось». Я сжала кулаки до побелевших костяшек и вглядывалась в серые клубы вокруг, пока Ульяна Федотовна не оттащила подальше. «Сдурела, девка!» Теперь и мне досталось ее нравоучений. «Ты беременна, забыла? Надышишься и ребятишкам навредишь. А ну, марш подальше!» Я отошла еще и еще и, обняв себя руками, принялась ходить взад и вперед. Минуты капали неспешно, как влага с сосули сосулек ранней весной. Я замерла, не в силах ничего изменить или сделать, и думала о том, как же все глупо вышло. Руслан приехал сюда, чтобы доказать мне, что он действительно нормальный мужчина. Жил рядом, собирал для меня дары природы, писал записки, а я даже не думала о том, что это может быть он. А вот теперь, теперь он может не вернуться. Словно ответом на мои тревожные мысли раздался оглушительный грохот, и крыша поехала в нашу сторону. «А ну прочь!» — раздался сзади голос Ульяны Федотовны. Меня схватили за руку цепкие пальцы этой шустрой женщины и потащили от дома. Крыша рухнула на землю, принялась пылать, отбрасывая языки пламени на яблоню. Там мгновенно зарделась тоже. Рядом полыхнула другая яблоня. Ульяна Федотовна вытащила меня с участка, и я больше ничего не видела за высоким бревенчатым забором, слава богу, пока целым. Только столбы пламени взвивались в небо, будто пытались лизнуть облака. Рядом со мной оказалась и Юлька, и несчастная Нинка, которая уже в раз протрезвела. Смотрела на нас бешеными глазами, вытирая слезы с перепачканного сажей лица и твердила. «Только бы они выжили! Только бы они выжили! Даю слово! Брошу пить!» «Больше ни каплю в рот не возьму, только бы они выжили». Я зашлась плачем тоже. Представила, что если вдруг с Семушкой или моими малышами случилось бы подобное, наверное, я умерла бы от страха. А не дай бог...» Юлька подскочила к Нинке и потащила ее в сторону нашего дома. Меня схватила Ульяна Федотовна и потянула туда же. «Там Руслан, мой муж!» Заорала я в лицо Няне, вспомни, что мы с Баженовым так официально не развелись. Я даже забыла об этом, вообще из головы вылетела. А у меня там сын, единственный между прочим, и нам остается только ждать и молиться. А если сами сгинем, им не поможем. Даст Бог, выберутся. Мой Васька моя опора и помощник, не пьет, не курит, хорошо зарабатывает. А Нинкины детки так вообще ангелочки. Да и твой. «Руслан, видать, тоже неплох, раз рискнул жизнью ради чужих деток. Надо верить и ждать, а не голосить тут и не дышать дымом».